Глава двадцать девятая. Ренат. У меня на плечах не голова, а колокол. Колокол, в который, сука, бьют и бьют. Нахуя? Хочется мне прокричать, но я почему-то прямо четко осознаю, что это сон. Не в реале я. Трясу головой, и это причиняет еще большую боль. С трудом приподнимаю веки. Где я? Почему так темнота? Хочу протереть глаза рукой и... Не могу. Понимаю, что не могу. Да что, блядь, такое-то? Поворачиваю голову и понимаю, что руки мои привязаны к ножке кровати. Да ладно! Что за хрень мне снится? Я и ногой пошевелить не могу, потому что они обмотаны скотчем. Да блядство! Хочу позвать кого-нибудь на помощь и рот открыть не могу. Там тоже скотч. Сейчас только улавливаю этот неприятный химический вкус на губах. Блядство! Где я? И почему я так лежу-то? Зажмуриваюсь, пытаясь вернуть в памяти хоть что-то из недавнего прошлого. Вика! Тут же первое, что всплывает в гудящей башке. Вика, блядь, маленькая дрянь! Так это я в ее комнате. Стоп! А почему я без трусов-то? Я вообще голый! Хотя нет, рубашка еще на мне. Сучка! Стерва! Убью!» Понимаю, что помощи ждать неоткуда, а тварь мелкую очень хочется наказать. Поэтому сосредотачиваюсь на том, чтобы развязать руки, привязанные к ножке кровати. По всей вероятности, девчонка торопилась, потому что узлы не крепкие, так сделаны в тропях. Поэтому, поковырявшись немного, мне таки удается снять себя... «Хм, а что это?» Разглядываю тряпку, которую меня привязали. «Вот сука! Моими же трусами! Ну, тварь! Все! Держись!» С остервенением сдираю с арта кусок скотча. «Сука!» Громко ору от острой боли. Губы после такого снятия скотча просто пылают. Прикладываюсь ими к деревянной прохладной поверхности кровати издираю скотч и с ног. Сразу же встаю и прямо как есть голый выбегаю из комнаты. Вика, Вика, блядь, ну ка иди сюда, тварь ты мелкая, убью, блядь. Где ты? Иди сама, все равно найду, тогда еще жестче накажу. Быстро. Но чем дальше продвигаюсь по дому, тем отчетливее понимаю, что нету этой дряни тут. Но нет и все. Или она очень хорошо спряталась. Прохожу мимо зеркала и вспоминаю, что я в одной рубашке. Блядь. Иду к себе и надеваю боксеры и штаны. Вслушиваюсь в гробовую тишину. Стерва. Куда делась? Все равно ведь найду. Вика, выходи. Кричу уже спокойнее и без мата. Ничего не сделаю. Вру, конечно, но надо же ее как-то выманить. Нет. Тишина. Ни шороха, ни звука. Ну ладно, блядь, сама напросилась. Сейчас с охраны собак позову, пусть по запаху стерву найдут. Испугается. Сразу собак не дам убирать. Стерва. Сама напросилась. А где, сука, телефон? Сжимаю голову сбоку, потому что она все еще гудит, как колокол, и осматриваюсь. Телефона нет. Вика, что ли, стащила? Чтобы не тратить время, решаю сам сходить к охранникам. Удерживая ноющий затылок ладонью, иду к домику охраны. «Ренат Муратович», — охранник ошалело смотрит на меня и хлопает глазами, — «с вами все в порядке?» «Руби здесь», — бросаю ему, игнорируя его вопрос. «Спит вон», — кивает в окно охранник. «Давай с ним ко мне, девчонку надо найти в доме». «Найти?» — переспрашивает он. «Да, в прятки играем, ясно?» Проиграть не хочу. Я зол. Очень зол. Башка раскалывается, губы все еще пылают от ободранного скотча. И вообще погано на душе. Какая-то дрянь малолетняя так со мной. За что? Так это... Мнется охранник. Чего? Она же уехала. Кто, блядь? Ору на него. Ну, девчонка, которая у вас живет, «Ну, в прятки, которая!» Голос его затихает, потому что я прямо чувствую, как у меня взгляд горит. Полыхает прямо. «Ты что несешь?» — цежу я. «Как уехала? Я же сказал не выпускать! Как, блядь?» «Так ведь это, она на вашей машине!» После этого слова он отступает и плюхается на стул. Сжимается весь потому что я, нависаю над ним так, словно готов врезать ему. Мне и правда этого очень сильно хочется. Что за хуету он несет? Ты пьян, что ли? Всматриваюсь в мужика. Нет, мотает головой. Она на вашей машине подъехала к воротам, сказала, что в аптеку надо. Блять! Со всей силы пинаю свободный стул, и он отлетает к стене и с грохотом ударяется в нее. Блять, блядь!», блядь, блядь Сжимаю кулак, и тут только мне на глаза попадает ладонь. Та самая, которую я сжимал только что затылок. А на ладони этой кровь. Моя, сука, кровь. Быстро провожу пальцами по затылку. Ну точно, там рана. «Блядь, она же меня чем-то шибанула, отключила меня и укатила на моей тачке». «Нет». «Она не сука! Она! Телефон дай!» Грубо кидаю охраннику, и он протягивает мне аппарат. Хорошо, что номер я помню наизусть, поэтому просто набираю и слышу гудки. Жду, когда ответят.